глава семнадцать о том что должно было произойти сегодня не знал никто кроме присутствовавших сейчас в покоях военачальниканэбвена даже солдаты ренефа которые доставили сюда длинный деревянный стол наподобие тех на которых работали бальзамировщики да и в целом состояниенэбвена по понятным причинам сохранялось в тайне тешин не обещал чуда без страха перед гневом царевича он сказал правду военачальник мог не выжить даже после Надежда была не только на искусство целителей, но и на волю богов. Ренеф не помнил, когда еще молился столь истово. Прошлой ночью, собрав своих воинов, он сам провел ритуал и принес щедрые обильные жертвы, окропив алтарь не только кровью животных, но и своей. Земля ледно была утверждена за Таур-Дуат, за божественным Ваессиром. Первый Мхет не мог не услышать. В положенный срок царевич вернулся в покое военачальника. В другое время целители не одобрили бы присутствие постороннего при таком действии, но не сегодня. Ренеф помог Тэшину перенести Набвена с ложа на стол и остался у изголовья. Собраны были бальзамы и лекарские настойки, очищены и подготовлены все необходимые инструменты. Основной должен был сделать жрец Ануи. Никто, кроме разве что Таэху, не мог сравниться в знании тайны тела с бальзамировщиками. Именно их обычно и привлекали к подобным делам. На личного целителя царевича ложилась задача следить за состоянием Набвена, в нужное время дать необходимое снадобие и убедиться, что рана будет обработана грамотно, поскольку, в отличие от бальзамировщика, Тэшин работал с живыми телами и лучше понимал, что им требовалось. Стиснув зубы, Ренеф наблюдал за последними приготовлениями. Как воин, он не боялся вида крови и ран, но все эти инструменты для аккуратного рассечения кожи и мышц, для распила костей, для прижигания сосудов, вызывали в нем трепет. Собственное тело начинало казаться ему слишком хрупким, когда он задумывался о том, как тонко и хитро устроен сосуд смертной формы. «Что мне надлежит делать?» — спросил он у Тэшина. Целитель посмотрел в глаза Ренефу. «Пусть мой господин вспомнит о власти». дарованный ему богами пусть божественный всер позовет одного из своих подданных и о говорит его остаться на берегу живых ну а мы он переглянулся с бальзамировщиком чей взгляд не был замутнен ни тревогой ни какими либо иными чувствами сделаем все от нас зависящее царевич кивнул не слишком понимая что именно требуется помедлив он положил одну ладонь на лупого и начальника а вторую на грудь как часто делал в эти дни, вливая в умирающего свою силу. Тэшин одобрительно кивнул. Наверное, лучше было не смотреть, но, как известно, омерзительное зрелище зачастую притягивает взгляд даже сильнее, чем ослепительная красота. Ренеф почувствовал, как заныла его собственная правая нога, от бедра до ступни, а по мышцам начала разливаться отвратительная слабость. Изнутри поднялся давний тошнотворный страх, о котором обычно старались не думать все молодые воины, в чьем распоряжении, казалось бы, были весь мир и вся вечность. Не смерть, нет, покалеченность. Каково было бы потерять способность сражаться, действовать, больше не поднять меч, не взойти на колесницу, а то и вовсе потерять способность двигаться. Плоть военачальника гнила заживо, красновато-фиолетовая, местами уже почерневшая, кое где отмеченное гнойными прорывами и обломками неестественно вывернутых костей скверное разложение расползалось все выше точно отметено проклятие жреца ануя живое тело не могло не должно было выглядеть так ренев готов был поклясться что еще вчера дела обстояли лучше, а возможно он просто не хотел признавать свое бессилие еще и перед этим. Тонкий острый нож блеснул в руке бальзамировщика, когда тот примерялся, где сделать первый надрез на бедрева и начальника. Тэшин коснулся его пальцев и твердо отвел руку чуть выше. Они оба хотели спасти как можно больше здоровых тканей, но скверна расползлась уже слишком далеко. Лезвие в умелых руках жреца Анну и аккуратно, почти ювелирно вскрыло кожу и брызнул гной. Запах стал невыносимым. Рене взглотнул, унимая дрожь в руках. тогда его хопеш кромсал тела врагов это не вызывало в нем таких эмоций одно дело бой а другое когда живое тело разделывают точно мясо на похлебку тешин передал жрецу нож побольше чтобы тот мог рассечь мышцы а сам попутно помогал очистить надрез царевич поспешил перевести взгляд на бледное лицо на бвена тот уже давно не приходил в сознание а теперь под воздействием сонных настоев и вовсе казался неживым Биение его сердца Ренеф под своей ладонью почти не ощущал, лишь легкое неровное трепыхание. Чуть наклонив голову, царевич прислушался к дыханию. Он был рад, что военачальник пока ничего не знал, ничего не чувствовал. Отделившись от гниющего тела, его дух витал где-то между пластами реальности. Ренеф был жрецом Ваесира по праву рождения, и хотя жреческие практики не давались ему так хорошо, как Аниретах и Ферро, кое-что он все же умел успокаивать свой ум ему всегда было непросто, но сейчас от этого зависело слишком многое. Оставив часть себя здесь, чтобы поддерживать их обоих себя и своего друга, он направил другую часть собственной сути вслед за ускользающим небвеном. Он не был целителем, не знал как воздействовать на истончающуюся гаснущую нить жизни, но что-то ему все же было и подвластно. безвременье в заводях великой реки царила прохлада и необыкновенная тишина нарушаемая лишь плеском волн и шелестом бумажного тростника индиговая гладь казалась бесконечной завораживала взор и разум очаровывала и манила чем больше он вглядывался в синее стекло реки тем больше видел там в глубине текучие силуэты фантасмогорические заросли растущая откуда то с невидимого дна наслаивающейся друг на друга отражения смутно знакомых городов он стоял по колено в воде раздумывая не шагнуть ли дальше, ведь на берегу не было ничего, только странное серебристо белое будто солиная пустыня со свинцовыми зеркалами озер не отражавшими лазурную глубину неба, что было на том берегу реки он почему то не видел. Взгляд то и дело возвращался к воде набивен не был жрецом тренированном в видениях, но иногда во сне мог осознать что это именно сон, а не реальность. вот и сейчас, но то был странный сон от которого он все никак не мог проснуться, хоть это и не пугало его. он был один, но не чувствовал одиночества и страха он тоже не чувствовал только покой и некую неопределенность своего состояния. А тело его снова было молодым, сильным, совсем как когда-то, в первые годы службы в имперской армии, еще простым копейщиком. Ему хотелось попробовать свои силы, окунуться в воду целиком, поплыть сквозь колышущиеся в глубине заросли, в которых прятались, запутываясь лучи небесной ладьи. Но что-то останавливало его. Не страх, нет. Что-то, чего он не мог объяснить. Словно войди он в реку до конца, И возврата уже не будет да только к чему возврата ведь на берегу ничего не было а река вот она наполненная жизнью памятью веков глубинной силой родной земли услышав тихий всплеск он повернул голову справа от него из воды отряхиваясь вышел черный шакал миг спустя слева появился такой же Не выражая враждебности, они улеглись на берегу в тени высокого бумажного тростника, бесстрастно наблюдая за Небвеном и лениво щуря на солнце изумрудные глаза. Изумрудные. У обычных шакалов глаза желтоватые или карие, как у собак, а у этих напоминали драгоценные камни. Хвост Ремеи дернулся от волнения, но сам он старался не шевелиться, наблюдал за священными животными и, В ожидании некоего знака, за исключением глаз, шакалы казались совершенно нормальными, земными. Даже мокрая шерсть глинцевита блестела на солнце. Один повел носом, прислушиваясь к неразличимым для воина запахам. А второй принялся лакать воду прямо из-за водя. На всякий случай Набвен прочел короткую молитву Ануе, чествуя стражей. Шакал, лакавший воду, коротко вильнул хвостом. торой повел ухом и вывалил язык. вщенные звери вели себя совсем как обычные псы, так что реме прикрыл рот ладонью, скрывая улыбку и старался не рассмеяться от абсурдности ситуации. Хоть и во сне а посланников стража порога лучше не гневить непочтением. Страж порога очень медленно памятны б ва просыпалась, но он по-прежнему не мог ухватиться за события, собрать их в связную историю. Точный свиток был у него в руках, но никак не хотел раскрываться. Кажется, он умирал. Здесь эта мысль не вызывала у него ни паники, ни сожаления, просто спокойное осознание. Вот только почему умирал? На всякий случай Небвена глядел себя. Вроде бы в последний раз он был облачен в доспех, но сейчас на нем была только короткая, ослепительно-белая схенти, прихваченная простым тканым поясом. как на традиционных изображениях древности. Его кожа была совершенно гладкой, лишенная многочисленных, уже привычных ему шрамов, оставшихся еще с войны. Впрочем, это ведь был сон. А во сне смертные сливались со своей олицетворенной жизненной силой, с эфирным двойником, как называли это жрецы, во сне и в преддверии смерти. Набвен повел плечами и глубоко вдохнул прохладный воздух. так ли нужно было вспоминать что привело его сюда задумчиво он сделал шаг вступая чуть глубже в воды великой реке, чувствуя на себе внимательные взгляды шакалов в тот миг лазурную высь над ним прорезал тоскливый ключ сокола прикрывая ладонью глаза на вен вскинул голову птица божественноговайсира кружила над ним царственно раскинув крылья и лучи ладьье амна золотили ее крылья мистическим светом. Воин улыбнулся, ощутив всполох радости в сердце. Это было хорошим знаком. Он служил потомкам Вейсира и Мхет и исполнил свой долг перед ними. Только почему же клич был таким тоскливым? И вдруг он понял, что сокол пикирует прямо на него, и выставил перед собой руку, инстинктивно защищая лицо. Хлопая крыльями, птица попыталась устроиться у него на предплечье. Набвен чуть опустил руку, чтобы небесному гостю было удобнее. В реальности когти птицы вспороли бы ему кожу, но здесь, во сне, Набвен даже боли не ощутил. Устроившись на его руке и сложив крылья, сокол пристально смотрел на Набвена золотым глазом невероятного оттенка. На ярком свете его пестрое оперение казалось синим и золотистым. Точно императорские одежды. Не хватало только двойного венца, непременного атрибутатова серра с храмовых изображений не успел на вен произнести ритуальные приветствия как сокол закликотал тихо почти нежно обращаясь к чему то внутри него и спокойная радость сменилась вдруг глубинной тянущей тоской мучительным полуосознанным стремлением болезненным чувством незавершенности я даже не знаю чего бы ты хотел сам уйти с достоинством вернуться к семье голоса произносившего эти слова ныбвен не слышал то были лишь туманные отголоски складывающиеся в слова смысл которых не доходил до его сознания что я могу сделать для тебя святоносный владыка небес и всей ремейской земли почтительно спросил ныбвен глядя на соко хотя тому наверное и не требовались слова чтобы понять я за все отвечу клянусь только вернись к нам выжидающий взгляд золотого ока я не могу вернуться грустно улыбнулся воин качая головой я не знаю пути сокол вдруг издал воинственный клич забил крыльями и набросился на ныбвена заставляя его заслоняться и отступать из воды шаг за шагом все ближе к берегу когда воин ступил на твердую белесую почву птица так неожиданно успокоилась и села ему на плечо Шакалы глядели на них с долей любопытства. Прохлада великой реки нестерпимо манила, смотреть на пустыню за спиной совершенно не хотелось. Сокол клюнул его за ухо, не больно, но настойчиво, а потом полетел вперед, низко над землей, к ближайшему свинцовому озерцу. Время от времени птица издавала короткий клич, будто настойчиво зовя за собой. Вздохнув, Небвен двинулся следом. Шакалы остались ждать у воды. чувство легкости исчезало с каждым шагом его тело как будто становилось плотнее и тяжелее. он достиг озерца над которым низко кружила императорская птица и посмотрел на зеркальную гладь не только небо но и он сам не отражался там но потом сокол коснулся крылом поверхности озера рассыпая каскад серебряных брызг и оно ожило небвен увидел маленького мальчика с непрорезавшимися еще рожками грозно державшего короткий деревянный меч молодая ремейская женщина смеясь взъерошила волосы юного воина и нежно поцеловала в макушку защищая мать он храбро сражался с ближайшим кустом картина расширилась показывая залитый закатными лучами сад в котором играл мальчик на ступенях дома сидела женщина постарше и со светлой печалью наблюдала за игрой сокол устремился дальше к другому озерцум и снова когда он коснулся крылом зеркальной гладя поверхности жила образами та же старшая женщина примеряла наряд на девушку похожую на мать мальчика только моложе узорная искусно сплетенная сеть из ярких продолговатых бусин ложилась поверх золотистого праздничного коллаозереа девушка улыбалась крутясь перед большим бронзовым зеркалом, то кокетливо изгибая хвост у поправляя прическу вокруг рогов. Старшая женщина вдруг сняла с себя тяжелое ожерелье и передала ей что-то говоря. Девушка прижала украшение к груди, и на глазах у нее выступили слезы. В третьем озере Небвен увидел, как на сад опускалась ночь. Старшая женщина отпустила слуг и вышла на порог дома. Она зажгла светильник у двери, что-то шепча, а потом спрятала лицо в ладонях. Сердце воина зашлось от болезненной нежности. Это чувство вытеснило покой. разомкнула засовы памяти каждый следующий шаг давался все сложнее, но он упрямо шел за соколом знакомые застарелые шрамы один за другим вновь вложились на его кожу, и свойственная юность и сила точно утекала в песок под ногами в одном из озер он увидел молодого потомкового эссира, которого обещал защищать, которого пытался защитить ценой своей жизни уставшее лицо упрямо стиснутые зубы и решительность во взгляде золотых глаз так странно сочетавшееся с опустошающим страхом только вернись к нам беззвучно прошептали его губы ренеф эмхет это имя вспыхнуло в сознании на б двено ослепительными огненными знаками сливаясь с пронзительным кличем соколова и сира я отвечу за все клянусь Взгляд царевича удерживал воина, не давая отшатнуться, отступить, оступиться, и словно указывал путь. «Ты хотел вернуться к семье». Прекрасная женщина, с которой он прошел рука об руку столько лет, которая ждала его, несмотря ни на что, каждый вечер зажигая светоч у двери их дома, чтобы он только вернулся из очередного похода. Их старшая дочь и внук, будущий воин, которого он обещал научить всему, младшая дочь собиравшаяся замуж которую он так и не успел дать все необходимые наставления несгибаемая воля заключенная во взгляде золотых глаз продолжала подталкивать его да он хотел вернуться разве мог он не желать этого пусть будет так последний клич сокола слился с его собственным хриплым криком боль означала жизнь